Глава 15. Люк, что с вами? Спросил Агюст в то время, пока я наблюдал за крысой, обладающей собственным магическим ядром или сердцем, как оно называлось в этом мире, и собственной паутиной энергетических каналов. Причем самое удивительное то, что наши ядра были одного цвета. Ничего, ответила Шалену, переключившись на обычное зрение. Благо мы спугнули крысу, и она, бросив свою трапезу, скрылась в канаве. «Вы будто призрака увидели», — беспокойным голосом произнес эпидемиолог. «Не хочу вас обидеть, но на всякий случай уточню. У вас боязнь крыс?» — прямо спросил он. «Нет», — я покачал головой. «Просто задумался», — произнес я и пошел вслед за Агюстом. «Животное с собственным магическим сердцем». Уж не про них ли мне говорил Фредерик? Идя по зараженному городу, думал я, пока не дошел до того места, где мы увидели тварь. Проходя мимо, я понял, что это была кошка. И тут встал вопрос. Была ли она мертвой в момент, когда крыса нашла ее? Или же охотник сам превратился в жертву? Если проводить параллели с магическими зверями и теми же магами по отношению к обычным людям, то с большой вероятностью крыса, наделенная магической силой, могла без особых проблем убить кошку не исключая возможность, что даже и собаку, так как магия слишком уж сильно увеличивала резервы организма, ставя обладателя магического ядра на одну или даже несколько ступеней выше над обычным человеком, а в случае крысы над животным. Тем временем мы продолжили путь в сторону церкви, и нам снова попался патруль. Только в этот раз у стражников были проблемы. Что случилось? К тройке воинов, которые тащили на себе еще двух, мы подошли, когда те сделали привал. Положив прямо на намощенную камнем городскую дорожку. Я переключился на магическое зрение и сразу все понял. В цели стражника курсировал магический яд, который был того же цвета, что и магическая система крысы, которую я видел до этого. Мы спустились проверить подвал одного из домов, так как услышали там подозрительные звуки, начал тараторить один из воинов. «Луи и Тибуль зашли первыми, а потом на них накинулись крысы. Больше десятка, и вот! Он кивнул на лежащих, которые выглядели совсем плохо. Это еще при условии, что на них была броня, и мы не могли посмотреть, что творилось под ней. Судя по количеству яда в их организме, который скапливался у желудка и печени, одними струпьями дело точно не обошлось. «Я займусь этим», — я кивнул на того стражника, в котором яда было больше. «А ты пока очисти кровь у второго», — сказал я Огюсту, и тот кивнул. «Вы», — посмотрел я на других воинов, — «стаскивайте с него броню», — приказала троица, и те безоговорочно повиновались. Кстати, стоит отметить тот факт, что и у двух других стражников, что тащили на себе раненых, в организме тоже был яд. Значит, и их покусали. Просто меньшее количество раз. Но ну, тем временем, пока городская стража копошилась над своими, я закрыл глаза и сконцентрировался, пытаясь очистить сознание, чтобы было проще работать с зараженной маной. «Шалену, в отличие от меня, видимо, было гораздо проще» ибо как только он начал работать, я сразу же заметил его яркую и золотистую магическую энергию. Благо сейчас я взирал на окружающее пространство с помощью магического взора, который был мне необходим для того, чтобы сразу поглощать яд из эпицентров его скопления. «Готово, господин?» — послышался голос стражника, и я подошел к раненому. «Так, сначала печень. Тогда его организму будет немного попроще», — подумал я и коснулся торса мужчины указательным пальцем прямо под грудной клеткой там, где концентрация яда была больше всех. А затем просто, как я проделывал это ранее с полем, начал медленно поглощать магическую отраву. Интересно, была моя первая мысль, когда первая частичка яда попала в мое тело и сразу же растворилась в моей энергетической паутине. Вслед за ней то же самое произошло и с остальным ядом, который, в отличие от зелёной хвори, не оказал на меня какого-либо вредоносного воздействия, что было странно. «Люк!» Голос Обюста отвлек меня от работы. Я посмотрел на эпидемиолога, который стоял справа от меня и с удивлением взирал на то, что я делаю. Подожди, не отвлекай, не отрываясь от процесса, ответил я, продолжая выкачивать яд из городского стражника, перейдя уже на желудок. Так продолжалось несколько минут, за которые моя энергетическая система успела поглотить довольно много заразы и при этом немного укрепиться. Все! Я поднялся с коленок, когда понял, что яда в пациенте практически не осталось. К этому моменту, к слову, стражник уже не был похож на мертвеца, и к его коже понемногу возвращался здоровый оттенок кожи. «Очистишь остальное?» — спросил я Агюста, и тот, кивнув, коснулся зараженного рукой. Шалену потребовалось секунд десять, чтобы закончить с пациентом. Как я и предполагал, время, которое эпидемиологу требовалось для того, чтобы избавить организм от отравы, было пропорционально ее количеству в теле. Все. «Эх, жизни мне ничего не угрожает, но в ближайшие пару дней им лучше отлежаться и не переутомляться», произнес Шален, когда закончил. «Благодарю, благодарю, господа. Если бы не вы, то их, вероятно, было бы уже не спасти. Мы обязательно отблагодарим вас, обещаю, господа, мы...» «Все в порядке», остановил поток его речи Огюст. «Мы с бароном здесь как раз ради этого», добавил он и приветливо улыбнулся. «Бароном?» В голосе воина прозвучали нотки страха. «Господин, я не знал!» «Не переживай», — спокойно произнес я. «Огюст прав. Это действительно наша работа. Кстати, можете рассказать, где находится тот подвал, в котором на вас напали крысы?» — спросил стражника. «Хм...» — он задумался. «Думаю, вы не найдете, произнес он и посмотрел на тех, что стояли на ногах. «Евен, покажи им дорогу!» — приказал он, и воин вздрогнул. Возвращаться туда ему явно не хотелось. «Не переживай, подходить близко тебе туда не придется», — утешил я трусишку. «Просто покажешь пальцем издалека и можешь возвращаться к своим», — добавил я и посмотрел на Агюста. Я хотел было попросить эпидемиолога вылечить стражника, так как в нем хоть и в малых количествах, но задержался от крыс. Но вдруг понял, что нужно кое-что проверить. «Отойдем», — сказала я главному, и мы с воином отошли в сторону. «Тебя ведь не кусали те крысы?» — спросила я мужчину. И он отрицательно покачал головой. «А их?» Я кивнул на тех стражников, что стояли на ногах. «Не знаю, господин». Он покачал головой. «Там было темно». «Ясно», — ответил я. «Скажи ему», — я кивнул на Вивьена, который должен был проводить меня к подвалу, «чтобы он завтра зашел в гостиницу. Знаешь ту, у которой вывеску сняли? Она недалеко от ворот», — спросил я. И мой собеседник кивнул. «А что, он тоже?» «Все вопросы потом», — перебила стражника. «Просто сделай, как я сказал». Я хлопнул его по плечу, зная, что он не будет мне перечить. «Рано утром», — уточнил я время, после чего вернулся к своему напарнику и Вивьену. «Так», — я посмотрел на эпидемиолога. «Я пойду гляну тут подвал, а ты иди в церковь, хорошо?» Судя по его реакции, Огюсту очень хотелось мне отказать и не разделяться, но спорить он не стал. «Хорошо». Поднуро ответил Шален. «Идем». Я кивнул Вивьену. «Веди», — сказал я городскому стражнику, и мы с эпидемиологом разделились. Всю дорогу мой новый спутник молчал. Видимо, он не верил в то, что я ему сказал. К тому же явно была боязнь из-за того, что рядом с ним благородный. В итоге к нужному месту мы подошли спустя минут пять. Подвал, темный зев которого уходил вниз, был расположен в торце длинного трехэтажного здания, которое явно было нежилое». «Что здесь?» — спросил я Вивьена, который старался стоять как можно дальше от входа. «Мануфактура купца Андреа Солиски, господин?» — ответил он. «Он занимается пошивом одежды». «Ясно», — кивнул я, понимая, что в здании пока никого нет. «Люди работают в карантин?» — спросил я. «Нет, господин», — ответил стражник, продолжая с опаской коситься на подвал. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Все, можешь идти» произнес я, и его как ветром сдуло. Оставшись в одиночестве, я вновь воспользовался магическим зрением и зашел в открытую дверь, попутно достав из ножен шпагу и метательный нож. Спустившись на пару ступеней, я остановился, чтобы зрение адаптировалось к тьме. И когда все стало черно-белым, не спеша пошел дальше. Спустившись вниз, я остановился перед запертой дверью. «Ничего себе!» По моему удивлению не было предела, когда я увидел, сколько магических крыс находится за ней. Один, два, три, четыре с лишним десятка. И все с магическим ядром такого же цвета, как и у меня. Видимо, тут у них было гнездо, так как одна тварь немного отличалась от остальных. Будучи крупнее, размеры крысы достигали размеров крупной кошки. Она, ко всему прочему, еще и имела более развитую энергетическую паутину. «Интересно, эти твари могут ею пользоваться так же, как и я?» Подумал я, аккуратно касаясь засова, и начал медленно отодвигать его в сторону. Несмотря на то, что я пытался скрыть свое присутствие с помощью магии, стоило мне коснуться двери, как твари с той стороны, сразу же услышали меня. Каким же было мое удивление, когда они не разбежались и не попрятались в разные стороны, а наоборот, начали скапливаться возле двери, действуя как единый организм. Главная же крыса, наоборот отползла к самой дальней стене и, скорее всего, зачем-то спряталась. «Умная тварь! Логично будет подумать, что именно она и управляла той стаей, которая собиралась напасть на меня, как только я открою дверь. Да, сейчас бы как никогда пригодилась какая-нибудь зажигательная бомба», подумал я, смотря на подвал, в который мне не особо хотелось заходить. «Будь я собой прежним, я бы даже и бровью не повел, так как крысы, пусть и магические» не были мне соперниками даже в таком количестве. Мне хватило бы и пары секунд, чтобы порубить твари в фарш. Вот только сейчас я не был в Василиском, и эти крысы могли представлять для меня большую опасность. Отравить они меня, конечно, не смогли бы, но вот покусать вполне. Плюс это был последний мой более-менее приличный камзол с гербом рода Кастельмаров, который мне хотелось бы сохранить в целостности. «Вернусь завтра, когда раздобуду что-то подходящее под такой случай», решил было я. И, выйдя наружу, увидел еще один патруль городской стражи, который уверенно двигался в мою сторону. Остановились они примерно в десяти метрах от меня. Причем трое из них сразу же взяли меня на мушку своих арбалетов. «Стоять на месте!» — произнес один из них, выйдя вперед. «Вы арестованы за нарушение!» Оратор вдруг замолчал и, повернувшись к своим, начал с ними о чем-то шептаться. Я воспользовался магией и направил ману к ушам. Усмехнулся, когда услышал разговор городской стражи. Дело в том, что заговоривший забыл слово «карантинный», и никто из его подручных не мог ему этого подсказать. Пришлось сделать это самому. «Карантинного режима! Да, знаю!» — громко произнес я, и стражники оживились. «Да! Карантинного режима! Бросьте оружие на землю!» — приказал оратор. Но я и не подумал этого делать. «Вы говорите с бароном Люком Кастальмаром. Меня сюда отправили по приказу Людовика Мудрого. Все необходимые бумаги у меня имеются». «Так что прикажите своим, чтобы перестали в меня целиться!» Я кивнул на арбалетчиков. Мой собеседник растерялся. «Мне долго ждать?» — надавил я. И Меня наконец-то сняли с прицела, и воины поравнялись со мной. «Прошу прощения, барон!» — извинился воин. «У нас приказ!» «Все в порядке!» — ответил я, краем глаза заметив, что эти стражники несли с собой ящик с какими-то бутылками. Неужели смородерили? «Что это?» — спросил я, кивнув на ящик. — Так это зажигательная смесь, господин? — ответил стражник. — Наша задача — ходить и искать гнезда крыс, — добавил он. И мои губы расползлись в широкой улыбке. То, что нужно. Свезло так свезло. Я посчитал количество бутылок. — Могу я у вас забрать две? — спросил я воина, указав пальцем на бутылки с горючей смесью. — Так это, господин, они каждая под ответил воин, явно мечтая быть где угодно, только не тут. — Вы же должны убивать ими крыс, так? спросил я. «Да, господин», кивнул мой собеседник. «Отлично, вон там», я указал на подвал за моей спиной, Логовые этих тварей, больше четырех десятков». «Они уже успели ранить двоих из ваших, чуть не убив их. Я же собираюсь облегчить вам задачу и зачистить гнездо лично, поэтому переспрошу, я могу позаимствовать две бутылки этой смеси?» Я кивнул на ящик. Городские стражники переглянулись, и воцарилась неловкая пауза. Было видно, что им почему-то не хотелось отдавать мне зажигательную смесь, но и спорить со мной тоже. Во-первых, я был бароном, а во-вторых, я привел весомые аргументы. «Хорошо, забирайте», — тяжело вздохнув, ответил солдат, и двое других стражников поднесли ко мне ящик. «Отлично». Я, довольно улыбнулся и, убрав шпагу в ножны, взял в руки две склянки. «Как действует?» — на всякий случай уточнил я. «Да все просто, господин». «Кидаете, она разбивается и сразу же загорается, а потом так же быстро тухнет, ответил мой собеседник. Хм, интересно. Получается, при контакте с воздухом содержимое бутылки самовоспламеняется, а потом еще и сама затухает, тем самым предотвращая возможность пожара. Очень удобно, особенно для подобных зачисток. Надо будет взять на вооружение и затем как следует изучить эту смесь. Ну а пока... Я уверенным шагом направился обратно вниз. Вам помочь, господин! послышался голос стражника за спиной. Если часть крыс выбежит наружу, то убейте их! Крикнул уже возле двери я, после чего резко дернул засов. Мгновенно после этого я ловко метнул в собравшихся в кучу крыс сначала одну склянку, а вслед за ней и вторую, туда, где спряталась их главное, после чего резко закрыл дверь. Полыхнуло, так полыхнуло. Даже находясь с другой стороны двери, я ощутил, насколько силен жар, что высвободился при взрыве склянок. «Ну, была не была», — подумал я. После чего, вооружившись шпагой и метательным ножом, аккуратно открыл дверь, зная, что часть крыс остались живы. Это мне подсказывало магическое зрение, благодаря которому я мог наблюдать, как магические твари носятся по подвалу, в то время как их предводитель, ну или предводительница наоборот, даже с места не сдвинулась. А все потому, что от огня ее защищали другие крысы. Неплохой маневр, Оценил я, когда тварь побольше заставила своих более мелких собратьев облепить себя со всех сторон, создав тем самым живой щит, который позволил не подпустить огонь к ее собственной шкуре. Оказавшись внутри и видя все в черно-белых тонах, я сразу же двинулся к главной крысе. Вонь здесь стояла просто ужасная, но я, не обращая на это внимания, продолжил двигаться вглубь подвала, попутно добивая магических крыс, что каким-то чудным образом выжили после того ада, что я им тут устроил. Благо двигались они очень медленно, поэтому мне не составило труда добивать их даже без усиления себя магией. А вот с их главарем я без усиления сражаться не хотел, поэтому заставил магическое ядро немного поработать, и оно послушно начало накачивать магическую энергию в паутину энергоканалов. "Неплохо", резюмировал я, когда подойдя к самой дальней стене, после которой прятался крысиный босс, что, судя по потокам маны, которые я видел с помощью магического взора, не сильно-то и пострадал в результате моих атак. Придется добить вручную. Я с помощью шпаги начал отшвыривать верхние слои снова буфера крысы, попутно добивая тех, что еще были живы. Чем ближе я приближался к главной твари, тем было больше живых и быстрых магических зверей. Они мало пострадали от огня, и теперь кидались на меня, стоило мне убрать с них мертвые туши сородичей. Вот только я был в разы быстрее, поэтому все они сдохли. И когда я практически докопался до своего приза, я вдруг заметил ярко-зеленую вспышку. Только благодаря магии я успел среагировать и закрыть рукой глаза. Оказывается, тварь могла колдовать.